«Готов!» – выбрал бензовоз в конце. На ощупь, найдя тангетку, нажав на нее, отдал приказ. «Тогда начнем. Гаси их, ребята!» И притопил кнопку электроспуска на рукоятке маховика подъемного механизма орудия. Танк вздрогнул от выстрела, и шедшая метрах в 700 четверка, споткнувшись на ходу, встала. «Есть контакт!» Сам не ожидал, что из незнакомой техники с первого раза попаду. Видно, не зря в свое время два года танкистом оттрубил.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 Вторая гильза, зазвенев, упала в приемник. Сбоку под командирским креслом пшикнул компрессор и еще через секунду услышал восторженный голос Засима: Командир, здесь что-то шипит. Не рванет? Не боюсь, это компрессор. Он и должен шипеть. Следующим заряжай, осколочный. Я уже подкалиберный сунул. Блин, не тормози. Я сказал после этого пихай осколочный. Понял? Понял! Благополучно загнав снаряд под башню третьему танку, занялся пехотой. Фрицы, выпав из оставшихся грузовиков, быстренько сориентировались и теперь пытались подойти поближе. Причем намерения у них были самые недружелюбные. Но ну еще бы. Они организованно драпали от наступающих им на пятки советских войск. А тут такой облом. Босовита застучал МГ, установленный на шаровой опоре. Это Марат за дело взялся и теперь поливает от души.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 Понравившийся мне «Тип-5» сразу резко разонравился. «Угорим ведь сейчас, как пить дать?» Засим тоже заволновался. «Эй, тут шипеть перестало, и воняет!» Воска занул Или он так прикалывается? Оторвавшись от прицела, глянул на заряжающего. Нет, ему явно не до смеха. Он как трет слезящиеся глаза. Поэтому, криво ухмыльнувшись, подбодрил начинающего танкиста. «Блин, ЧТЗ, обычно наоборот происходит!»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 Все другое время этой короткой дубинкой обычно лупили по башке нерадивого наводчика. Вот и фрицы перчаточки выходят подготовили загодя, чтобы руки раскаленными гильзами не обжигать. Вообще миф об исключительной надежности немецкой техники по большему счету остается только мифом. Наши танки тоже несут большие небоевые потери. Но мы во всяком случае не звездим об их высочайшем качестве.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 Только-только успели зайти в камыши и спрятаться под нависающими над водой ивовыми ветками, как мимо нас пронеслась гитлеровская посудина. При взгляде на нее складывалось такое впечатление, что прожектор с рубки пытается светить сразу во все стороны, и вперед, и по берегам. Выждав, когда суетливая немчура уберется подальше, приказал рулить вперед. Мимо стоянки второго катера прошли на цыпочках, заглушив движок и даже не разговаривая.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 Зато вечером народ, отоспавшись и отожравшись, был бодр, весел и глядел орлом. Перед отплытием опять вышли на связь с Калычевым. Он приказал не дергаться с переходом линии фронта, а выходить в квадрат 2430 и там, затаившись серыми мышками, ждать подхода наших войск. Обещал, что дня через 4 туда должны подойти танки Павленко. Если вдруг что-то пойдет не так, то действовать по обстоятельствам.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 И мы пошли к импровизированному столу.